Глава 14 Когда Пегас коснулся копытами жухлой травы, покрывающей все пространство вокруг надгробий, Мак уже пришел в себя. Он лежал на боку, отплевываясь от воды, и никак не мог нормально вдохнуть. Глаза Кеплера еще сохраняли предсмертный ужас и дезориентированность. Не зная, что лучше сделать в такой ситуации, Пэм просто спешилась, присела рядом и положила руку парню на плечо. Через пару минут его дыхание наконец восстановилось. Взгляд стал осмысленным, а маг хрипло произнес: «Время». «Что?» – не поняла Пэм. «Бесконечность – это время. Будильник. Его надо искать в соседней куче. Сейчас мне только нужна небольшая передышка». Полина прижала голову мага к себе и сама уткнулась лицом в его волосы. Сразу стало так хорошо и спокойно. Вот дурында. Только что пережил такой шок и обратно собирается. «Давай теперь я нырну, у меня заклинание. Ну, или стамеска с произнесла Прист, вовремя остановив себя на фразе. «Им-то умереть не страшно. Ребята сейчас с ними на связи и все слышат. Не стоит показывать свою уникальность». «А что, кто-то из вас умеет призывать освещение?» – невесело усмехнулся Кеплер. Аккуратно высвобождаясь из объятий девушки и вставая. Давайте просто все обсудим, и я нырну второй раз. Свистулька, воздух, бесконечность, будильник, матрешка я думаю, земля. Мать земля, потому что говорят, ну и символ родины. Что осталось? Вода и огонь, Затараторила Лариэль. Мы не знаем, какая именно брошь. Она может быть, например, с аквамарином или с жемчугом тогда вода. Но есть такой камень застывший огонь огонь кукла может быть одной из этих двух стихий. Ну, если русалочка, то вроде как к воде — неуверенно произнесла пэм. А если просто то эту огню. только все это натяжки, а нам бы наверняка знать. у кэпа будет десять минут от моих чар плюс пятнадцать от зелья. Он край в них должен уложиться. Да подождем еще разок с кладбища, если что отмахнулся ассасин. Пэм уже открыла рот, чтобы возмутиться. Попробовал бы стамеска на своей шкуре, как это пережить смерть. Но внезапно почувствовала руку мага, которая нежно, едва касаясь, скользнула вдоль ее позвоночника. Девушка оцепенела от неожиданности и... невероятного ощущения. Словно от точки соприкосновения разом разбежались по ее телу тысячи маленьких искор. Когда спустя пару секунд разум девушки прояснился... И она недоуменно оглянулась на Кеплера. Тот лишь слегка отрицательно качнул головой, типа «Нет, не говори им». И тут Полине пришла идея, да такая замечательная, что она чуть не подпрыгнула на месте. Девушка быстро вызвала свой инвентарь, и через мгновение у ее ног крутился симпатичный щенок овчарки. «Вот, забирай, кэп! самодовольно произнесла она. «Зачем?» Глаза от крайнего удивления у мага стали похожи на две пятирублевые монеты. «Попробуйте найти вещи в горах хлама по запаху, а там, уже когда увидишь, что за кукла и что за брошь, сориентируешься, на какую класть плитку». «А такая функция есть в WTF?» С сомнением произнес ассасин, почесав затылок. Кеплер, конечно, сообразил быстрее. Ну да, раз они с пристом оборудованы полным комплектом чувств, то почему бы и их питомцам такими не быть? Во всяком случае, попытка не пытка. Хотя да, это не их вариант. Их может закончиться как раз пыткой. Но лучше сосредоточиться на деле. Больше шансов, что очередной жуткой смерти удастся избежать. Маг забрал собаченцу и резко выдохнул. Ну что, нападаем, да я пошел? Второй нарок удался даже лучше первого. Пэм предусмотрительно повесила на мага щит, так что проскользнуть между смыкающихся зубов рыбины Ему удалось без всякого ущерба. Путь внутри чудовища Кеплер тоже помнил. У него вообще было отлично с ориентированием на любой местности. Вот и пещера Аладдина. Мак выпустил щенка и дал ему понюхать конверт с заданием. Идея так себе, найти запах под водой. И вопрос, есть ли вообще на конверте этот запах. Но с другой стороны, питомцы в игре могли совершенно спокойно дышать хоть в какой среде, А значит, шанс, что нюх у них работает, оставался. Отпустив овчарку возле кучи с предполагаемым огненным предметом, сам Кеплер принялся перерывать груду хлама в поисках будильника. К счастью, тот нашелся довольно быстро. Старинный такой, механический, с двумя колпачками-ушками. Мак поглядел на время, до окончания заклинания было еще три минуты. Не стоит их тратить впустую. Следующее место поиска – тележка около знака земли. Она не была глубокой и большой, поэтому матрешка нашлась почти одновременно с необходимостью выпить зелье подводного дыхания. Итого осталось четверть часа и три предмета. Интересно, как там дела у питомца. Мак поискал пса глазами и обнаружил его разворошившим практически до основания огромную гору вещей и пытавшимся вытащить из нее что-то, вцепившись в предмет зубами. Кеплер кинулся на помощь, схватился за саму собаку и дернул. Вместе с питомцем у него в руках оказался и трофей. Довольно облезлая кукла с ярко-рыжими волосами. Права была палинка. Это значит к огню. Так, два сундука один на другом и что-то типа бассейна, заваленного сокровищами. Щенка тогда туда. В сундуках ему рыться будет менее сподручно. Кеплер открыл сперва меньший. Часы, золото, бусы, монеты, зеркальца. Брошки. Ему нужны только две брошки. Он вывалил содержимое ларя на пол. Так искать стало проще. Подбежал питомец. «Вот молодец!» Похвалил его маг, забирая игрушку-свистульку и потрепав щенка за ухом. «Кеп, что у вас там происходит?» Неожиданно услышал он дрожащий голос Пэм. «У тебя четыре минуты осталось!» «Жесть, уже всего четыре!» «Все потом!» Бросил маг и попытался также перевернуть второй сундук, чтобы и пес мог поучаствовать в поисках. «Но нет, слишком тяжелый!» Четыре минуты, черт побери. Страх уже холодил нутро и заставлял паниковать. Да, он старается не показывать при однако это проще, чем заблокировать собственные эмоции и заставить себя не думать, что будет, когда зелье закончится. Маг начал просто выбрасывать все, что мог из ящика наружу, в надежде, что из упавшего добра пес сможет выискать те самые брошки. Кеплер словно превратился в экскаватор и греб, греб. Пока над духом не раздалось тяв! Мак резко обернулся, глядя, как на табло гаснут последние секунды, и увидел небольшую подушечку во рту овчарки. К счастью, к ней были приколоты обе брошки сразу. Кеплер успел зажать себе нос и кинуться к знаку воды. Минуту он сможет продержаться без воздуха. Он должен.